Самые что ни на есть современные парашюты прямоугольной формы темного цвета, дававшие возможность опытному парашютисту приземлиться на монету, блестевшую посреди поля, скользили, пронзая ночную тьму. Время было определено с хронометрической точностью, и пузатый Геркулес достиг скалистого массива как раз в тот момент, когда темнота стала почти непроницаемой. Только совершенство GPS и радара последнего поколения предоставили пилоту возможность определить без малейшей ошибки, что он находился над точкой высадки. Самолёт стал описывать круги и в первую очередь сбросил в пустоту две огромные канистры с водой. С интервалом не более 15 секунд в люк шагнули 16 человек, образовав в воздухе кольцо. На то, чтобы собрать парашюты по приземлении, ушли считанные минуты. Затем десант рассредоточился, каждый занял заранее обговорённую позицию. Многолетняя практика позволила механику выработать тактику, которая обычно приносила превосходные результаты, и он был уверен, что легко справится с тварягами, тем более что речь шла не о племени, а всего о двоих. Тактика заключалась в том, чтобы сначала разойтись а потом постепенно сужать круг, не оставляя позади себя ни одного не проверенного квадратного метра. Но было одно но. Казалось, всё складывалось как и было предусмотрено, и всё же одному из парашютистов не повезло. Он приземлился на острый, едва выступавший из песка камень, заметить который было невозможно, и сломал в нескольких местах левую ногу. От боли он потерял сознание. И ночной Арматан играюще протащил его, надувая парашют по равнине к скалам. Все кончилось тем, что парень врезался головой в уступ. Его номер был седьмой. Когда наемники стали сообщать по рации о своем местонахождении, Бруно Серафьян забеспокоился. Седьмой, тихо произнес он, Седьмой, ответь, где ты находишься? Седьмой по-прежнему молчал, и механику ничего не оставалось. Как отдать короткий приказ? Шестой и восьмой, найдите седьмого. Остальные продолжайте прочесывать местность, но вперед пока не выступайте. Прошло почти полчаса, когда прозвучал чей-то резкий голос. Я шестой. Седьмой вышел из боя. У него проломлен череп, а нога раздроблена на части. Что прикажешь с ним делать? Оставь там, где находится. Закончим все, вернемся за ним. Понятно. Сезар, Хулио. Какое-нибудь подозрительное движение есть? Не дождавшись ответа, механик добавил: "Вперед, парни! Действуем медленно и смотрим в оба". Пятнадцать участников многочисленных конфликтов в Африке и в других странах слаженно продвигались, прислушиваясь и осматривая местность через прибор ночного видения. Спешка могла погубить их, в то время как координация всех действий была ключом к успеху. Через 20 минут в наушниках раздался голос. Я второй. Впереди что-то вижу. Что? Похоже на лежащего в верблюда, рядом, кажется, спит человек. Дистанция метров 300. Человек шевелится? Ну, в данный момент нет. Понаблюдай за ним. Как только шевельнётся, стреляй. Но убивать не надо, хочу допросить его. И снова долгое ожидание в тишине, которую прервал грохот выстрела. Я попал в него, он кричит. Подойди на расстояние 20 м, только осторожно. При малейшем подозрительном движении прикончи. После коротких минут тишины голос второго раззвучал с ноткой растерянности. Этот сучий сын просит пощады на итальянском. По всей вероятности, его держали как заложника. Не муди. Он висит как поросёнок. Спроси, как зовут. Вскоре послышался нечёткий ответ. Маурицио Белли. Какого хрена этот придурок там делает? Уверяет, что вчера ту орегию его отпустили. Остальные всё ещё в плену, одного, кажется, уже убили. Дерьмо. Бруно Селефиан задумался, наконец приказал Убедись, что поблизости никого нет, и постарайся установить контакт с первым и третьим. Фонариком не пользуйся. Принято. Второй был человеком благоразумным, и он привык подчиняться приказам. Убедившись в том, что с правой и слева подходят его товарищи, а значит ему ничего не грозит, он подошел к раненному еще ближе и прокричал: «Спокойно, мы пришли освободить тебя». Однако предупреждаю, что при малейшем подозрительном движении я тебя застрелю. Я безоружен, последовал ответ. Я истекаю кровью. Второй держа палец на спусковом крючке сделал вперёд ещё несколько шагов. И вот, делал от раненого не больше 2 м, когда в стороне гор блеснула вспышка, и он упал. Второй, второй, что это было? Звучал в наушниках голос механика. Второй, что случилось, отвечай. Однако вместо ответа второго послышался срывающийся голос третьего. Второй свалился, какой-то гадёныш выстрелил в него со скал. Всё произошло так быстро, что я не успел среагировать. Как же он в него попал в темноте? Не малейшего представления, но попал. Команда всем, замираем до рассвета. После паузы распорядился механик. Как только небо посветлело, он зашагал в обход к месту, где его поджидал первый. Вместе они приблизились к уже закаченему трупу второго. А рядом без сознания лежал Маурицио Белли. Тощий верблюд по Одоль безразлично жевал свою жвачку. Покосившись на погибшего, они попытались привести в чувство итальянца. Что случилось? прошептал Маурицио, открыв глаза. Мне бы тоже хотелось это знать, недовольно произнес механик. Кто-то из вас включал фонарик. Парень мотнул головой. Механик показал на второго. А как тогда объяснить, что в него попали с такого расстояния? Выстрел, скорее всего, был произведен вон от тех скал, хотя они далеко. Откуда мне знать? Я слышал, как он приближается, затем услышал выстрел и тут же вскраб. Потом ничего. Как ты себя чувствуешь? Думаю, потерял много крови. Механик вытащил острый нож в спаролном урице обрюки и осмотрел рану. Выкарпкаешься, но боюсь придется хромать весь остаток жизни. Он подмигнул парню. Видишь какие дела? Тебе еще повезло, твоим товарищам гораздо хуже. От того уже убили. Я охотно верю. А почему тебе позволили уйти? Я сам не понял. Туарек сказал, что за мою свободу заплатил Пина Феррара, который уже на пути в Италию. Пина Феррара на пути в Италию? Удивился механик. Боюсь, тебя обманули, и Пина Феррара мертв. Хотя сейчас это уже не важно. Вероятнее всего, тебя использовали как приманку, и они добились своего. От этих вшивых всего можно ожидать. Уточни, сколько их? Двое мужчин и две женщины. Ты уверен? Подкрепления они не получали? Насколько мне известно, нет. Где они прячутся? В какой-то очень большой пещере с узким и низким входом. Ты сможешь найти её? Нет. У меня повязка была на глазах. Жаль. Но ты хоть примерно знаешь, где она находится? Если в общих чертах, В самом труднодоступном районе, в центре скалистой зоны. Ладно, парень, ты не волнуйся. Чуть-чуть терпения и вернешься домой, а пещеру мы найдем. Механик улыбнулся. А теперь постарайся отдохнуть. Тебе это нужно. Он отошел на несколько шагов, вытащил из кобуры тяжелый пистолет и чуть развернувшись сделал единственный выстрел. Поражённый в затылок Маурицио Белли даже вскрикнуть не успел. Номер 1, флегматичный белый южноафриканец по имени Сэм Мюллер, наблюдавший эту сцену, осуждающе посмотрел на механика. "Зачем?" спросил он. "А что, по-твоему, я должен был сделать?" невозмутимо ответил механик. "Оставить его здесь жариться на солнце? Всё равно бы сдох. А так я укоротил его страдания". Я полагал, что мы прибыли сюда спасать людей, а не добивать их. Не парься. Мы всё равно не смогли бы забрать его с собой, и, разумеется, не можем оставить тут кого-то присматривать за ним. Всё так, сукором ответил южноафриканец. Но мне не нравится убивать тех, кто ничего плохого не сделал, а этот вдобавок ко всему ещё и раненый. Заткнись. В голосе механика прозвучала угроза. Я не идиот, вытаскивайте из пустыни парня, который завтра же всем расскажет, что мы подстрелили его по ошибке. Он кивнул на трупы и уточнил: "Этих двоих прикончили туареги, ясно?" "Вполне", согласился сын Мюллер, подумав о том, что может стать третьим убитым. "Я держи язык за зубами. Тебе за это деньги платят. В нашей работе бывают издержки, как и во всякой другой. Ещё вопросы?" Только один. Что теперь будем делать? Как что? Выполнять предусмотренный план. Послушай, тебя не смущает, что, пройдя 4 км, мы так и не приблизились к зоне, которую можно считать по-настоящему опасной, и потеряли двоих? У тебя есть идея получше? Первый покачал головой и пробормотал: "Командуешь ты, не я". Вот именно. И как командир, я считаю, что наш план хорош. Единственное, что я не могу объяснить, как они смогли попасть среди ночи с такого расстояния. Я слышал, что бедуины видят ночью как кошки. Думал бред, но похоже, нет. Вы ведь цель в полной темноте черт знает откуда? Не говори глупости. Я себя считаю хорошим стрелком, однако не смог бы этого сделать даже с ночным прицелом. Возможно, он у них есть. Что ты сказал? удивился механик. Те, кого ты называешь вшивыми и так далее, могут сражаться с нами нашим же оружием. Не парь ерунды. Речь идёт о нищей семье кочевников, которая годами жила у чёрта в заднице. Где, по-твоему, они могли достать это оружие? Ты меня об этом спрашиваешь? усмехнулся сам Мюллер. 3 дня назад я находился в Анголе и не имел ни малейшего представления о том, что здесь происходит. Гонки, заложники, туареги, меня это не колышет. Меня нанимают. Я делаю свою работу и получаю за неё деньги. На этом всё. Неожиданно он ткнул пальцем в механика. Вот что я хочу тебе сказать, командир. Этот камуфляж практичен в джунглях, но здесь он выдаёт нас с потрохами. Какого чёрта? В этих песках нет ни намёка на зелень. Мы становимся отличной целью для типов вроде того, что уложил второго. Ничего личного, но предусмотреть нужно все. Я думал, мы управимся за ночь. Мы все так думали. Но когда я вижу, как моего товарища без проблем укладывают в полной темноте с расстояния четыреста метров, мне это начинает не нравиться. Мне это тоже не нравится. Но я не могу согласиться, что вши вы могут видеть нас в темноте. Можешь соглашаться, можешь не соглашаться, но я тебе советую. Распорядись, чтобы все двигались с максимальной осторожностью. А если найдём эту грёбаную пещеру, штормом её брать нельзя. Нужно выждать, посмотреть, что там и как. Буду иметь в виду. Бруно Серфиан потянулся к рации, пару раз кашлянул и приказал, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. Возобновляем марш. Идём черепашьим шагом, вжимаясь в скалы. Возможно, у этих козлов есть дальнобойные винтовки. При малейшем признаке опасности всем лежать. Вопросы есть? Он несколько секунд выждал и, так как вопросов не последовало, добавил: "Тогда вперед". Четырнадцать оставшихся в живых продолжили операцию. Солнце, почти поднявшееся к зениту, прижимало их к земле. На всем пространстве, насколько охватывал глаз, не было ни клочка тени. Температура поднялась выше пятидесяти градусов по Цельсию. Вокруг были только черные скалы и белый песок. Больше ничего. Камни и песок, песок и камни, горячий воздух и огненное солнце и стервятники. Десятки стервятников парили в вышине, описывая широкие круги. Они будто знали, что земля внизу слишком горяча и опускаться на песок или камни опасно. Когда стервятник ест бедуин на стороже, когда стервятник летает, бедуин переводит дух, гласит старая пословица. То орегом стервятники заменяют термометр. птицы точно указывают, когда температура переваливает за пределы, которые ещё можно перенести. Иногда даже коренным жителям пустыни приходилось неподвижно лежать в скудной тени, так как они не обладают даром подняться ввысь, чтобы найти прохладу. Наёмники этим даром тоже не обладали, и Бруно Серафиан очень быстро пришёл к выводу, что дальнейшее продвижение в столь ладских условиях невозможно. Привал, приказал он. Отдых до четырёх. Четным номерам 2 часа сна, потом спят нечётные. Мокрые от пота мужчины буквально попадали, но лежать на раскалённой земле не смогли. Самым большим желанием каждого было спрятаться в тени, но где её взять? Бедуины знали, как это делать. При помощи длинных ружей и просторных накидок они могли за минуту соорудить навес, дававший тень и защищавший от ветра ночью. У наёмников ружья были короткие, а из камуфляжа не сделаешь ничего путного, не оставаться же голым под солнцем. В результате 14 человек остались без защиты. Вскоре каждый ощутил, что к спине и плечам будто приложили раскалённое железо. Это было пыткой пострашнее, чем они сами иногда применяли к людям. Хотя ирландец под номером 9 был человеком крепким, он первым потерял сознание, причём ещё до привала. И отчасти в этом был виноват Бруно Серфиан. Девятый согласно расстановке должен был шагать в восточном направлении, туда, откуда восходило солнце, и оно в течение нескольких часов било прямо ему в глаза. К тому же он был светлокожим и голубоглазым. Солнечные лучи, отражаясь от песка, сожгли кожу очень быстро, а темные очки не защищали глаза. Тот, кому солнце светит в спину, может выжить в пустыне. Тот, кому солнце светит в грудь, всегда гибнет. Еще одна древняя заповедь бедуинов: если кто был глух к ней. Его настигала быстрая смерть. Девятого никто не предупреждал, что в пустыне ни в коем случае нельзя идти лицом к солнцу, и к полудню мир для него будет покрыт туманной пеленой. И а девятый хрипло выдавил он в микрофон, чувствуя, что сейчас отрубится: "Мне нужна помощь". "Что за помощь?" Тут же задал вопрос механик Хоть какая-нибудь, произнёс Девятый Е2, разлепляя губы. Это проклятое солнце выжгло мне глаза. Бруно Серафиан чертыхнулся. Он провёл немало дней под ливнем из расплавленного свинца, анализировал промахи и всегда тщательно планировал операции, даже самые рутинные. Эта операция казалась простой, Уж его-то группа как-нибудь справится с двумя мужчинами туарегами. Но изначально всё пошло не так. Получалось, что годами накапливавшийся опыт, в том числе опыт африканский, не пригодился. Чат пустыни Чада, где он сражался, были почти что цветущими садами по сравнению с тенерой, адским уголком Сахары. Предположительно, до пещеры, в которой скрывали заложников, и которую ещё нужно было найти, от места высадки не более 6 километров. Но в пересохшем арту уже начал появляться знакомый металлический привкус поражения. Механику казалось, что ему противостоит не природа, не люди, а какая-то непонятная высшая сила, против которой он ничто. Речь шла не о солнце, не о жажде и даже не о пулях, что могут полететь из засады. Аллах или какой-то другой бог сделал эту местность недоступной, продемонстрировав тем самым свою власть сомневающимся. А по всему и сам механик, и его псы напоминали жалких муравьёв, которые отважились напасть на гигантского тираннозавра. Нам всем нужна помощь, наконец проговорил он в микрофон, обращаясь скорее к себе. Любая помощь.